Глава 7. Подсмотренная сцена несколько выбила меня из колеи. Я впервые увидела Лукрецкого таким. Никогда бы не подумала, что он способен на подобное. И почему именно Александр попал под его горячую руку? Чем он не угодил Роберту? На ужине в столовой Александр не появился, и сегодня я сама подсела к Марку. Он заметно обрадовался. Ну как? Мышцы болят? спросил заботливо. Нет, не очень. Думаю, отдачу получу завтра, усмехнулась я. Ты один? Где твой друг? Друг? переспросил Марк. Александр, уточнила я, стараясь, чтобы мой голос звучал равнодушно. Вы разве не друзья? Марк пожал плечами, потом усмехнулся. Мы соседи по комнате. А насчёт дружбы? Алекс не стремится ни с кем близко дружить. Он сам по себе. Вот как? А что у них за конфликт с ректором? Я просто случайно увидела, как Лукрецкий придирался к Алексу на тренировке. Пояснила я своё любопытство. Мне показалось это странным. Я ведь знала раньше Роберта, он всегда был спокойным и сдержанным. Ты знала, видимо, какого-то другого Роберта? Марк криво улыбнулся. Но Алекс он почему-то не любит, это правда. Сама Алекс это никак не объясняет, но отношения у них натянуты. Но сегодня ректор что-то особенно разбушевался, даже на вечный остров Алекса послал. Роберт вообще слишком нервный в последнее время. А что за вечный остров? поинтересовалась я. Он тоже вынесен во вне времени. Людей там нет, только животные, собранные со всех миров. Старшие курсы туда ходят тренироваться. Иногда нам разрешают провести там выходной день, устроить пикник, искупаться в море, но это днём. Днём там безопасно, в отличие от ночи. А ночью придётся приложить усилия, как физические, так и магические, чтобы выжить, объяснил Марк. А чем опасно там ночь? К ночи поднимается сильный ветер, часто идут дожди, падает температура воздуха, ну и дикие животные. В общем, игра на выживание. А если Алекс, если кто-то не выживет? По спине от такой перспективы стало не по себе. Алекс точно выживет, усмехнулся Марк. Да и Роберт не сумасшедший. Он никогда не отправит туда того, кто бы не выдержал всех испытаний. Всё равно, это уж слишком, протянула я задумчиво. У ректора на этот счёт другое мнение. Но в целом Лукрецкий не такой уж монстр, не думай. За каждого студента будет стоять горой, если что. Значит, Александра сегодня не будет. спросил разочарованно Ян, который до этого сидел тихо и только слушал. Мы хотели с ним в мяч поиграть. Ты можешь поиграть со мной? Я как раз собирался немного размяться перед сном, предложил Марк. Идём? Ну давай, согласился брат со вздохом. А мне можно с вами. У столика появилась улыбающаяся Чарли. Просто посмотреть. Можно, кивнул Маркс усмешкой. Правда, Ян? Правда, отозвался тот, насупившись. К Чарли он по-прежнему относился настороженно. Ну а мы с ней и вовсе находились в контрах, всё по её же инициативе. Тем не менее, на стадион направились вчетвером. Чарли демонстративно села на скамейку с одной стороны площадки, Ян на скамью напротив. Вскоре сюда же подошли ещё несколько ребят со старших курсов и присоединились к игре. Ян вначале тушевался в новой компании, но благодаря поддержке Марка быстро раскрепостился и уже вскоре со всеми гонял мяч по площадке. Пока они играли, мои мысли то и дело ускользали к Александру и тому, что рассказал мне о вечном острове Марк. Наверное, жуткое место. Привет. На скамейку рядом со мной приземлилась Рита из местного студенческого совета. Ну как, подумала над моим предложением? Не решилась? Пока нет, вежливо улыбнулась я. Было много других дел: учёба. Это да, на первом курсе пока вольёшься в процесс, время надо, весело согласилась девушка. Но второму уже полегче. Надеюсь, Кивнула я ради поддержания беседы и вдруг заметила на себе внимательный взгляд Чарли. Чего это она? Следит за моей реакцией на Марка? Вот глупая. Возвращались в общежитие мы все вместе большой компанией. Ребята бурно переговаривались, хохотали, и Ян не отставал от них. У входа нам встретился комендант. Поспешите, ребятки, поспешите, добродушно подогнал он нас. Да, до обея меньше часа осталось. До отбоя меньше часа, я спохватилась, осознав, что уже 10, а я не заглянула в библиотеку за дополнительным материалом к завтрашней лекции по истории. И уже опоздала. Тогда я задержалась в гостиной у стенда, где было расписание работы библиотеки в том числе 7:30-21:00. Ну что ж, значит, завтра придётся встать несвет на заря и заглянуть туда до завтрака. Ян, набеговшись, уснул почти мгновенно. Я же ещё долго ворочилась, мучимая разными мыслями и тревогами. Проснулась на рассвете, даже будильник не успел прозвенеть. Чарли и брат ещё видели десятый сон, и я старалась одеваться тихо, чтобы их не разбудить. Всё равно вернусь в комнату до завтрака, чтобы переодеться в форму, а до этого Ян пусть поспит. Мой путь привычно лежал через общую гостиную, и в столь ранний час я не ожидала встретить там кого-то. Однако на диване, закрыв глаза, сидел Александр, усталый, растрёпанный, с садинами на лице и сбитыми костяшками. Одежда в пыли и песке. При виде него сердце совершило кульбит и затрепыхалось где-то в животе. Я остановилась, не зная, что делать: прошмыгнуть мимо или дать знать о своём присутствии? Спросить, не нужна ли ему помощь. Одновременно хотелось поступить и так, и так. И тут Александр открыл глаза. Заметив меня, дернулся, сжал челюсть. Его взгляд стал напряженным и даже злым. «Чего смотришь?» Грубо произнес он. «Ничего. Я растерялась от такого выпада. Я просто шла в... Вот и иди». Александр резко подхватился и уже не глядя на меня направился к лестнице, ведущей в комнаты. Его поведение задело меня, стало неприятно, чуть ли не до слёз. Сама не ожидала от себя такой реакции. Лучше бы я действительно не задерживалась около него. Видимо, после пребывания на Вечном острове ему не очень-то хорошо. Но зачем так грубить? В библиотеку я пришла к самому открытию, однако меня встретила вполне себе бодрая Роза. Она удивилась и спросила, почему я в такую рань. А после усмехнулась и сказала, что подобное рвенение к учёбе обычно проходит под конец первого курса. Я быстро нашла нужную мне информацию, переписала её себе в конспект, уже собралась вернуть книгу обратно, но случайно наткнулась на подзаголовок "Бездна". Этой темы я ещё не видела в учебниках, но не вспомнить о властели бездны в этот момент не могла. Параграф был небольшой, и в нём ни слова не упоминалось о самом властителе, лишь о том, что бездна это антиматерия, которая способна поглощать любую материю и даже время. Лишь очень сильные маги, как стихийники, так и временщики, могут сопротивляться ей до определённого момента. Её описывают как некую тёмную субстанцию, ни эфир, и ни жидкость, и тем более не нечто более плотное. Далее я нашла краткую информацию о хранителях и стражниках времени. Именно они и являлись одними из тех магов, кто мог противостоять бездне. Даже не верится, что такими были и мои родители. Диана, ко мне бешёмно подошла библиотекарь. Ты не опаздываешь? Уже 8. Правда? Я с похватилась и закрыла книгу. Спасибо, что предупредили. К моему приходу Ян уже проснулся сам и с интересом следил за Чарли, которая молча собиралась на занятие, при этом мало её стесняясь. Похоже, брату даже посчастливилось узреть её нижнее бельё. В ванную шагом марш, велела я ему с порога. Мы опаздываем. И стала сама переодеваться. Чарли продолжала свой бойкот, поэтому ушла вновь, не сказав и слова. И чего она так взъелась? Ведь вчера мы с Марком вообще почти не общались. Она сама куда больше получила от него внимания, чем я. В холле мы столкнулись с ректором. На этот раз Роберт сам нас остановил, чуть улыбнулся в большей степени Яну. Как ваши дела? Хорошо, ответил брат за нас двоих. Мама и папа не звонили? Мы с Лукрецким переглянулись. Нет, пока нет. ответил он после. Но я тут вот что подумал. Тебе ведь тоже нужно учиться. Если бы не всё это, ты бы ходил в школу. Я уже был в первом классе, Ян тяжко вздохнул. Но зачем мне туда возвращаться? Я уже умею читать и писать. И тем не менее, Лукрецкий усмехнулся. Каролина и Ричард согласились позаниматься с тобой в свободное время. Лишние ведь знаний не помешают, правда? Ты ведь хочешь быть таким же умным, как? Его взгляд устремился на Марка, который как раз проходил мимо. Ян ничего не ответил, а вот Марк громко поздоровался. Всем доброе утро. Оказалось, что несколько шагов позади него шёл и Александр, уже в форме, причёсанный и выбритый, с садином скрывал телесный пластырь. Но Роберт на парня даже не взглянул. Впрочем, как и Александр на него. Зато Алекс посмотрел на меня. Наши взгляды на миг встретились, но я первая отвела глаза. Перекинувшись ещё несколькими словами с Лукрецким, мы наконец отправились в столовую. Артефакторика один из самых важных предметов, изучаемых в академии, наравне с теорией времени и практической магией, которая начнётся у вас уже на следующей неделе, сразу после того, как вы пройдёте капсулу времени. На первой лекции большинство студентов клевали носом, а тихий и скучный голос немолодого преподавателя Филиппа Роуэнса еще больше навевал сон, несмотря на то, что сам предмет должен был быть интересным. «Меня, которой сегодня пришлось вставать рано, тоже безбожно клонила в сон, не спасала даже чашка крепкого кофе, выпитого за завтраком». Артефакты, наполненные силой мага, помогут ему в трудной ситуации, станут поддержкой и дополнительным источником магии, продолжал говорить профессор Роуэнс. Первый, самый популярный личный артефакт это, конечно же, часы. Лучше всего работают те, что Макс собрал сам. Именно для этого у вас и введён предмет "Часовое дело". Но в экстренной ситуации можно использовать любые другие часы, купленные, полученные в подарок и даже просто позаимствованные у случайного прохожего. Правда, в таком случае надо учитывать, что эффект от использования будет хуже. И важно также успеть напитать артефакт своей силой, дабы она могла связаться с ним, стать единым целым. А какие часы лучше использовать? Только карманные и механические? Раздался голос Кристина с первого ряда. Он единственный, кто выглядел бодро и собранно на всех занятиях, кроме спортивных. Там у Виего мало что удавалось, а от Лолы он получал бесконечные насмешки и упрёки. Нет, конечно, нет, покачал головой профессор. Наручные тоже прекрасно справляются с этой функцией. А зачем именно часы? спросила Тони Рич. В гаджетах ведь тоже есть время, только электронное. И она показала свой зеркальный смартфон. Электронные часы не способны принять поток традиционной магии, ответил Филипп Роуэнс. Да и вообще, служить полноценным артефактом. Сейчас, конечно, активно развивается направление неомагии, которая пытается совместить техногенное с магическим. Однако пока весомых или прорывных результатов в ней никто не добился. Поэтому все продолжают использовать традиционные часы, а именно наручные и карманные. Напольные, настольные и настенные тоже можно зарядить магией. Однако, сами понимаете, место их действия будет ограничено, хотя хотя можно получить более сильную отдачу. Но перейдём к другим артефактам. Следующая группа артефактов, которые часто используются магами времени кристаллы. Их заключают в оправу, делают из них украшения либо используют даже без огранки. Особенность этих кристаллов в том, что каждый вид подходит лишь для одного типа магии. Например, красный кристалл Профессор достал бархатный мешочек, из которого прямо на стол высыпал камни разного размера и цвета. Красный он отлично усиливает магию ускорения времени. Жёлтый остановка времени. Голубой взгляд в будущее. Зелёный перенос в прошлое. А вот, например, амулет, способный помочь замедлить время. Насколько зависит от силы, влитой в него магм. И профессор продемонстрировал плоский сиреневый камень на серебряной цепочке. Моё сердце пропустило удар. Я узнала его. Точно такое же украшение было у моей мамы. Она никогда не носила его, держала в шкатулке, содержимое которой иногда разрешала мне рассматривать. Простите, профессор, а этот амулет только в одном экземпляре? Поинтересовалась я сгулка стучащим сердцем. Вдруг это и есть мамин? Вдруг? Но Роуинс усмехнулся и спокойно ответил. Нет, это достаточно распространенное украшение, которое есть, наверное, у каждого второго мага времени. Думаю, нечто подобное можно до сих пор купить в лавке артефактов в Элиосе. Понятно. Я подавила вздох и улыбнулась. Значит, к маме он не имеет никакого отношения. Лекция уже давно закончилась, а мамина муля всё ещё стояла у меня перед глазами, бредия сердце. Воспоминания потоком кружили в голове, не давая покоя и отвлекая от реальности. Я едва дождалась конца занятий и обеда, чтобы наконец найти момент для уединения. Благо, я назабрала Каролина, чтобы дать ему урок математики. Я же вначале бродила по дальним тропинкам старого сада, пока не забрала на склона, о котором говорил Марк. Здесь царила тишина и умиротворение. Именно то, чего мне сейчас не хватало. Я достала смартфон, нашла в нем старые фотографии, где наша семья еще была вся вместе. День рождения Яна. Мама рядом с впервые за цветшим кустом роз. Папа готовит для нас ужин. Все такие счастливые, улыбаются. Глаза наполнились слезами. Я больше не стала их сдерживать, позволила течь по щекам горячим бесконечным потокам. Боль разрывала меня изнутри, и из горла вырывались сухие беззвучные рыдания. Я не сразу услышала шаги, поняла, что не одна, лишь когда кто-то опустился на траву рядом со мной. Спешно вытерла слёзы и обернулась. Около меня сидел Александр. Могу ничего не спрашивать. Сказал он, глядя не на меня, а куда-то вдаль. "Но если хочешь, расскажи". "Да так, накопилось", ответила я тихо. "Сейчас всё пройдёт". Он кивнул. "Всё проходит, но не всё забывается". "Верно", я смахнула слезу, которая вновь набежала на глаза. Александр молча достал из кармана платок и протянул мне. "Спасибо", я усмехнулась. Не думала, что ещё кто-то из парней носит носовые платки с собой. Это так старомодно. Уголок его губ тоже приподнялся в усмешке. Возможно, но очень практично, ответила я, аккуратно промакивая уголки глаз. От платка шёл лёгкий аромат мужской туалетной воды, приятный. Девушки это оценят. Точно так же говорила моя мама, когда заставляла всегда носить с собой платок. Он продолжал едва уловимо улыбаться. У тебя мудрая мама, заметила я. Да. Была. Прости, хрипло прошептала я. Ничего. Его голос звучал ровно, слишком ровно. Это произошло давно, почти 15 лет назад. Мне было 9. Это как-то связано с завоеваниями. Александр кивнул. Я тоже потеряла родителей. Вырвалось у меня. Только это случилось несколько дней назад, и я никак не могу к этому привыкнуть. Причина та же. Александр бросил на меня короткий взгляд. Роберт говорит, что да. Они ушли куда-то утром, спешили, мама попросила приглядеть за братом и никуда не выходить из дома. Но никто из них больше не вернулся. А потом пришёл Роберт и забрал нас. Я всё-таки поделилась с ним этим. Ты знала ректора раньше? Тон То парня ничего не выражал. Да, он бывал у нас в доме, вроде как дружил с родителями, но я не знала, кто он. И даже не знала, кто мои родители, кто я. Роберт рассказал мне всё только здесь. И это правда мне тоже очень тяжело даётся. Я всё ещё не могу поверить во всё это. Я махнула рукой, обводя ею вокруг себя. Магия, академия, время, другие миры, Злодей с дурацким именем. Я про такое только в книгах читала и в фильмах смотрела. И приходится делать вид, что всё в порядке, что я в теме, а я ни черта не понимаю. Александр усмехнулся уже шире. У Злодея действительно дурацкое имя. Точнее, это его титул. Ещё лучше. Я закатила глаза. Видимо, комиксов перечитал в своё время Властитель Бездны, а сам небудь какой-нибудь Василий Правозов. Александр посмотрел на меня с полуулыбкой. Если можешь шутить даже в такой ситуации, значит, ты сильная. Справишься со всем. Я должна быть сильной, отозвалась я уже серьёзно. Мне нужно заботиться о брате. Кстати, он ничего не знает о родителях, поэтому Я понял. Можешь не волноваться. От меня он это не узнает. Спасибо. А мне вдруг захотелось спросить его о ночи, проведённой на Вечном острове, и о его отношениях с Робертом, но в последнюю секунду передумала, не решилась. Ещё и вспомнила, как он нагрубил мне с утра. Ничего, место здесь красивое. Красивое. Согласился Александр. А я включила камеру и сняла на фото вид, раскинувшийся перед нами. Небо, на котором толпились пушистые облака, ещё зелёный луг и на контрасте пожелтевшие верхушки берёз вдалеке. Потом повернула камеру и украдкой сфотографировала профиль Александра, после чего стыдливо спрятала телефон. Надеюсь, он не заметил этой глупой девчачьей выходки. Отпустила. Спросил Александр: "Да, стало легче?" Я улыбнулась. Спасибо, что выслушал все мои стенания. Пожалуйста. Он пожал плечами. Но жилетка из меня получается не самая лучшая. Поняла, злоупотреблять не буду. Мы переглянулись и оба усмехнулись. Ладно, надо, видимо, идти, сказала я. Брата забрать, а то у него уже уроки должны закончиться. Уроки? переспросил Александр, поднимаясь. Да, директор посчитал, что ему тоже надо учиться, пока не решится вопрос со школой. Каролина вызвалась позаниматься с ним. Я закрыла молнию на рюкзаке. Понятно. И Александр протянул мне руку. Я на мгновение замялась, прежде чем вложила в неё свою руку. Его ладонь была тёплой и сильной. Он помог мне встать, и я благодарно кивнула. Убрала руку, испытывая некоторую неловкость, и первая пошла вперёд, в сторону академии.